Иеронимов рай несовершенен. Он скрывает в себе угрозу распада. Само существование Эдема странным образом будто зависимо от зла и немыслимо без ада, неизменно включаемого Босхом теми или иными деталями в райское пространство. Рай и ад — повторяющиеся темы в творчестве Босха. Вот посмертные видения, известны также как «Блаженные и проклятые» около 1505-1515 годов, четыре фрагмента створки Полиптиха на тему Страшного Суда, центральная часть которого утеряна. Сохранившиеся фрагменты названы в соответствии со своими сюжетами и располагаются в следующем порядке «Земной рай», «Вознесение в имперей», «Падение грешников», «Ад». Важную роль в этих четырех панелях играют не только ангелы, но и демоны, фантастические существа. Две панели посвящены изображению спасенных, избранные имеют право на места в Царстве Небесном. На одной из панелей видны ангелы, присматривающие за благословенными душами в земном раю. Другая панель демонстрирует сцену вознесения праведников. Ангельские проводники ведут их через большой туннель к сияющему свету, в котором виднеется силуэт другого ангела. Последние две панели рассказывают зрителю о бедственном положении проклятых, которых захватывают монстры, затягивая в дымные и пламенеющие адские чертоги. Первая панель посвящена теме земного рая. Его поиски были не только живой темой абстрактных размышлений Средневековья, но и поводом к практическим действиям, путешествиям, экспедициям, плаваниям, странствиям в поисках земного рая. Босх изображает земной рай. Он находится на возвышении, его акцент – фонтан, источник жизни, из которого пьют райские птицы. На горизонте течет река охраняя и огораживая пространство рая. В полных зелени кущих обитают звери, а ангел указует блаженным на небо, куда те будут вознесены. Подобная концепция земного рая, как временной остановки праведников на пути в империи, весьма схожа с описаниями Данте-Алигьери. Фонтан — источник живой воды, неотъемлемый элемент образа рая. У Босха в разных работах фонтан более или менее узнаваем. Может представать в виде мощной скалы, воз сена, или в виде органических форм, сад земных наслаждений. Здесь фонтан питает райские птицы, животных, стороны фонтана украшены ангелочками, смотрящими в четыре стороны света. Блаженные разговаривают с птицами, наслаждаются земным раем, Группа людей с ангелом возносят руки и взгляды, и устремляются ввысь, логичным образом сцена переходит ко второй панели, изображающей вознесение в империи. Продолжением сцены земного рая становится вознесение праведников ангелами. Поднимаясь над облаками и небесами, уносясь в воронкообразный туннель... Праведные души лицезрят пронзительный свет божественных импереев. В самом центре праведников встречает едва различимая в лучах света фигура ангела. Имперей, от греческого «огненный», в античной натурфилософии одна из верхних частей неба, наполненная огнем. В Средневековье же, согласно католическому богословию, высшее из небес». Место физического присутствия Бога. Пространство, где ангелы и души приветствовали жизнь в раю. Эмперей — часть геоцентрического взгляда на устройство Вселенной, актуального до публикации теории Николая Коперника 1543 года. Согласно модели Аристотеля, Земля находилась в центре Вселенной, окруженный восемью концентрическими сферами, небесами. В каждой из первых семи сфер находилась определенная планета — Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн. А в восьмом кругу находились звезды. Птолемей, вдохновленный учением Аристотеля, вел девятое небо, которое не содержало видимой звезды, но породило и питало движение других восьми небес. Средневековые богословы развили античное видение, усиленное тем фактом, что число девять считалось совершенным, выражением троичности Бога. Девять равняется три умноженное на три. Над этими девятью небесами христианские философы добавили внешнее пространство – называемая эмперей. Богословы предположили, что в нем Бог, ангелы и души обитали в благодати и совершенстве. Истинный центр неограниченного в размерах, неподвижного духовного пространства империй Бог. Так структура небес похожа на многоэтажный дом, на последнем этаже которого — разместился божественный рай, полный света и благодати. Все эти движения продолжали начавшуюся задолго до христианства и запечатленную во многих древних легендах и мифах историю поиска иной земли, блаженных островов, неба на земле. Представления о земном рае питали воображение писателей, искателей и художников. В «Божественной комедии» Данте помещает земной рай на вершине святой горы Чистилища, то есть на земле, в ее необитаемой части, достичь которой можно только после смерти. От устья Тибра спасенные души доставляет на чудесном челне ангел-перевозчик. Земной рай несовместим с человеческим грехом, дабы войти в место, где невинен был человеческий корень, Требуется радикальное очищение, поэтому в земном природном раю душа задерживается лишь на краткое время. Место это безлюдно, в нем нет постоянных обитателей. Земной рай — лиминальная зона, где довершается очищение души и ее подготовка к переходу в рай небесный. Другие две створки живописуют ад и мучения грешников. Пожары, огонь, разрушение, топосы ада, переполненного монстрами и мучителями. На левой створке грешники низвергаются в ад. Их изображение противопоставлено вознесению в империи. на правой створке вместо земного рая преисподняя, огненная, зловонная бездна. Структура средневекового ада также напоминает многоуровневое строение, погруженное под землю в пространство низа. Грешники в зависимости от типа и тяжести порочных преступлений спускаются глубже и глубже в инфернальную шахту мук и небытия. Грешники тонут в водах огненной реки, преследуемые воинственным котодемоном. Демонические существа, совмещающие черты крысы, ночной мыши и человека, мучают и терзают грешников, лишенных рая. Изъян творения и твари Триптих Страшный суд всегда вызывал сомнения у исследователей, на самом ли деле его автор Босх или это подделка или произведение, созданное в студии Босха и его помощниками, но под его вездесущим руководством. Сегодня многие исследователи согласны с тем, что работа, экспонирующаяся в музее Грунинге, Брюге, Бельгия, действительно принадлежит руке Иеронима и или его мастерской. Хотя общее настроение картины, человеческие фигуры и демонические персонажи отдельные вещи и образы явно превосходят произведения Босха, все же остается ощущение комбинированности и искусственности повествования триптиха, а его стиль несколько отличается, что может быть результатом реставрации, от других произведений Иеронима. Закрытые творки триптиха несут на себе гризаль с изображением плохо сохранившиеся сцены коронования Христа терновым венцом. Спаситель сидит, окруженный шестью палачами, а лысеющий человек надевает Иисусу на голову колючую корону. Вера во Христа определяет судьбу человеческих душ. В центре триптиха видим сцену страшного суда, апокалипсис. Ангелы вострубили. Сигнализируя о начавшемся светопреставлении, Христос, как судья, восседает на радуге, будто на престоле, Его стопы покоятся на сфере мира. Царит апокалиптический хаос война последних дней мира. Человечество во власти зла. Дьявол наносит свой последний удар. Слева и справа от этой сцены изображены места назначения осужденных, рай на панели слева. Появляется как портал в небо, где души искупленных принимаются в вечный свет. В нижнем правом углу створки Босх изобразил трех праведников. У одного доверительно сидит райская птица на руке, у другого руки сложены в молитве, воздаваемой ангелу, который играет на арфе. Панель центрирована изображением корабля в шатре и на палубе которого расположились обнаженные праведники и блаженные. Корабль – один из важнейших и сложносемантических символов христианского Средневековья. Нефом – палубой – называется центральная часть храма, ведущая к алтарю. Римский крест, на котором был распят Христос, имел Т-образную форму, как и якорь. Христианский храм – Это корабль, помогающий в переправе путнику через океан бренного мира сквозь бури и шквалы, треволнений и зла. На палубе под знаменем с красным крестом плывут праведники. Ангел с крестом в руках осеняет пурпурного цвета шатер. Еще три ангела трубят на повторяющем форму пернатых крыльев носу корабля. Взгляд поднимается по створке Триптиха выше и выше, встречая все больше птиц, которые мельтешат на горизонте. И вот уже не птицы, но ангелы возносятся к облаку в горние юдоли, в райские небеса. В земном райском саду существуют гигантские гранаты, также важный христианский символ. Его изображение нередко появляется в сюжете Богородицы с Христом когда младенец в руках держит гранат. Его красный цвет намекает на кровь, крестную жертву Христа, а множественные семена граната — это христианское айкумена — сообщество, родившееся из его плоти и жертвы. Иногда и райский плод с древа познания добра и зла изображали как гранат. Любопытно, что... В античной мифологии гранат фигурировал в связи с Персифоной и ее воскресением, временным возвращением в мир живых Изаида. Рядом с гранатом обнаженный наездник на красном единороге играет в мяч с другим праведником. Подчеркивает ли сцена абсолютную безгрешность душ изображенных людей — Им даже удалось оседлать единорога или намекает на грех гордыни и похоти, нарушающий идиллическое течение жизни в раю. Обнаженный праведник, играя, разъезжает на райской птицы. Зрительным акцентом створки является райский фонтан, источник жизни, из него берут начало реки, текущие во все стороны света. Птицы наслаждаются его водами, на бортиках сидят блаженные души, рука одной из них на верхней площадке указывает на небо. А из пасти и скульптур ящериц струятся воды. Ящерица, согласно средневековым бестиариям, существо весьма положительное. Увидеть их можно греющимися на стенах соборов, в лучах теплого солнца, божественного света символа истины. Необычные формы фонтана в своей основе содержат готическую эстетику. Тем временем ангелы в небе устремляются ввысь, в заоблачные чертоги рая, к лучам света, к Богу. Если присмотреться к облачному шару внимательно, то видно, что художник намеренно скрыл от зрителя святая святых, нерепрезентируемого Бога лицо которого не дано лицезреть простым смертным. Зритель видит лишь контуры величественной фигуры. Под лучами рентгена фигура Бога видна отчетливее. Вырисовываются контуры чела, плечи, складки мантии. Правая рука благословляет мир, а левая придерживает покоившийся на коленях шар, земную сферу мира. Иконография восседающего парящего в небе Бога Вседержителя, отсылает к изображению Христа на центральной створке. На правой панели бушуют темные огни ада, предназначенные для проклятых. В этом страшном суде рай снова дан в качестве земного пространства, рай небесный взору человеческому недоступен. Концепция рая у Босха представлена в окончательном виде на двух створках рая в триптихах «воз сена» и «страшный суд». На левой створке «страшного суда» Босх изображает рай сцены из бытия. Внизу мы видим сцену брака между Адамом и Евой и символического брака Евы Церкви и Христа, нового Адама. Далее антропоморфный змей предлагает Еве плод искушения. Засим в резком наступлении архангел занес меч, лишая грешников райской обители. Еще выше представлена война в небесах, низвержение восставших ангелов Люцифера. Рай выступает пространством зла, инициацией во грех. События на левой створке воза Сена развиваются немного в другом порядке, нежели на страшном суде. Нижняя сцена изгнание Адама и Евы Архангелом Михаилом, вооруженным мечом, выше сцена, вкушение запретного плода, с древа познания добра и зла. Примечательно, что и Бог изображен здесь как Отец, в отличие от других райских створок, где зритель видит ипостась Христа. Седобородый, царственный старец, творит Еву из ребра Адама. На небе же, со сферой мира в руках, восседает более моложавая фигура, похожая на Христа с других триптихов Иеронима. Обратимся к триптиху «Страшный суд», 1505 год. Апокалиптический сценарий развертывается в каждой сцене предъявленной зрителю. По центру восседает христос судья, его окружают апостолы, однако далее иконография отличается от классического устойчивого изображения страшного суда. Зритель не видит ни акта правосудия, ни праведников, ни нового Иерусалима. Пространство заполнено грешниками, их мучениями и мытарствами. Отсутствует рай как место блаженства и успокоения праведников. Необычный сюжет так называемого триптиха «Воз сена», находящегося в Мадридском музее Прада, рассказывает зрителю визуальную притчу о суетности мира, гибнущего в погоне за сеном, по сути, ничем. Центральная створка триптиха говорит о всевозможных проявлениях греха, правая — о расплате. Левая же денонсирует рай. И снова это рай из книги бытия. Откуда грех взялся в раю? Архангел изгоняет Адама и Еву в их стыде и наготе из рая, дабы первые люди отныне смертью умирали, женщины в боли рожали, в тяжести добывая хлеб свой. Книга бытия — Глава 2 стих 17, глава 3 стихи с 16 по 19, как наказано Богом. Истоком греха и первым грехопадением по Босху становится не просто искушение Евы и Адама, а та сцена, которая разворачивается на самом небе, на заре бытия земли, созданной Богом, падение грешного, возгоревшегося ангела, лучшего, любимейшего богом Люцифера. Возникает зло в момент, когда Люцифер противопоставил себя богу, абсолютному добру. Возбунтовавшись, он отделился от божественного пространства, был низвергнут на землю, а затем в преисподнюю, владыкой которой он и стал. Изначально, будучи светом, Люцифер... Повергается и обращается во мрак, и так появляется темная негативная природа бытия жизни на земле. Изначальная антологическая доброта и чистота мира, непоправимо поругана люциферовым бунтом и заражена перманентной коррозией греха. Проблема, поставленная фигурой Люцифера, касается идеи деградации мира бытия, исконно благого, но по причине несовершенного и злого выбора падшего. Таким образом, распад и разложение имманентны миру и представлены в мифологических фигурах Люцифера, Адама, Евы, Каина, Иуды, во многих других персонажах, а в итоге в грешных поступках простых людей. Грех и тлен неизменно присущи природе человека с момента грехопадения. Христос и его жертва должны были исправить этот изъян навсегда. Однако богословие, сложившееся на почве почитания Христа, синтезировало идеи иудаизма и платонизма, и в итоге противопоставление горнего и дольнего души и тела, истины и лжи Праведности и грешности стали фундаментом христианской мысли. Босх — последовательный и глубокий представитель такого мировоззрения, транслирует идеи, сложившиеся в процессе долгого становления средневековой теологической традиции. Итак, по версии Босха, проблемы человечеству начались с момента возникновения зла. Художник последовательно указывает в своих работах на присутствие в Эдемском саду зла, обеспечившего искушение Адама и Евы. Погружаясь в глубины работ Босха, мы вглядываемся в лик сатаны и наблюдаем его отлучение от благодати и божественной милости на небесах, превращающего его из святозарного Люцифера-ангела, в мракоподобного Люцифера-дьявола. Для полноценного понимания и выявления сущности художественных высказываний Босха необходимо обратиться к традиции изображения дьявола, а также связанного с ним зла и упадка. Босх не был оригиналом, впервые изобразившим падение сатаны. В великолепном герцога Берийского, братьев Лимбург, 1416 год мы видим золотой образ Бога на небесах, который опирается на ярко-красных серафимов и находится в окружении ангелов, одетых в ультрамариновые мантии и сидящих на скамьях наподобие синтрона. Однако частично скамьи пусты. Ангелы в синих одеждах валятся с них, падают с неба на землю, где воспламеняются. Коронованный и перевернутый вверх ногами ангел, изображенный на вершине перевернутого треугольника, противоположенного Богу, и есть сам Люцифер, впервые упомянутый у пророка Исаии. Глава 14, стихи с 12 по 15. Образ сатаны, бросившего вызов власти Бога, восставшего против своего Господа и за это низвергнутого, объясняет то, как зло попадает в мир. «Не возгордись!» Дидактический сюжет кодировал послание к титрам, покровительствовавшим как Лимбургам, так и Босху. «Как пали сильные!» Вторая книга царств, глава 1, стих 25 Конечная мораль фатальной истории Люцифера усиленной словами Иисуса, взятыми из Евангелия от Луки, глава 10, стих 18. «Он же сказал им, Я видел сатану, спадшего с неба как молнию». А потом и во втором послании апостола Петра, глава 2, стих 4. Ибо, если бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания. Современник миниатюры Лимбургов Джеффри Чосер также развивает модную на тот момент тему в своих кентерберийских рассказах. «Трагедии, начну я с Люцифера. Хоть не был он одним из смертных чад, Среди ангелов другого нет примера столь жалкой гибели. За грех был снят, он с высоты своей и ввергнут в ад. О, Люцифер, светлейший ангел, ныне ты, сатана, тебе пути назад заказаны Господней благостыне. Внимание, босха! Братьев Лимбург и других художников к теме восстания небесных ангелов как источнику зла требуют обращения не только к традиции священного писания, но и к теологии, обосновывающей причины этого события. Основное понимание грехопадения восставших ангелов было на многие столетия установлено влиятельнейшей фигурой средневековой мысли –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 Вследствие той же самой гордости, отвратившейся от Бога и обратившейся к самому себе из желания по некоторой своего рода тиранической надменности иметь скорее у себя подданных, чем быть подданным самому, не спал из духовного рая. Объясняя злые поступки следующим образом.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 Более того, Августин говорит, что ангелы были грешны не с самого начала бытия, но именно с момента гордыни греха. Августин утверждает, «Бог не создал никого, не говорю, из ангелов, но даже из людей, о ком он знал наперед, что он станет злым, и в то же время не знал бы, какую благую пользу извлечет он из него» и таким образом украсит ряд веков. Далее он повторяет мысль апостола Петра, глава 2, стих 4, что некоторые ангелы согрешили и были ввергнуты в самые низкие и мрачные части мира. Взгляд Августина на источник зла — основа для понимания работ Босха. «Под волей же ангелов я подразумеваю волю как добрых ангелов, которых мы называем ангелами божьими, так и ангелов злых, которых мы называем ангелами дьявола или демонами, равно как и волю людей и добрых, и злых. Отсюда следует, Августин объясняет, то заключение что других причин, вызывающих все, что происходит, нет, кроме как зависящих от воли, от воли той природы, которая представляет собой дух жизни, ибо и воздух естественный или ветер называется духом, но так как он представляет собой тело, то не есть дух жизни, поэтому дьявол и не устоял в истине. Августин продолжает. «Этим он хотел дать понять, что дьявол отпал от истины, а если бы устоял в ней, то, сделавшись ее участником, пребывал бы блаженным вместе со святыми ангелами». Августин. Творение. Бог не сотворил ангелов или человека злым от природы. Зло имеет свое начало в воле, которой Бог наделил человека. Только от свободного выбора зависела судьба Люцифера, как и всех людей и героев картин Босха, обреченных на ад и мучения. Люцифер и его войско восставших ангелов инициировали ход зла в мире, согласно поэтическим образом Джона Мильтона. «Узнай, когда был свергнут Люцифер, Так называет того, кто в небесах среди ангелов блистательней сиял, чем он и звезда среди прочих звезд. Когда, объятый пламенами, он со всеми легионами летел сквозь бездну прямо в ад, великий сын вернулся во главе своих святых с победой. Всемогущий Бог, Отец Предвечный, озирая с высоты престола эти сонмы, произнес к возлюбленному сыну, обратясь. Завистник обманулся, возмечтав, что примут все участие в мятеже им поднятым, что при подмоге войск несметных он твердыней завладеть, возможно, неприступной, божества верховного жилищем. Он прелестил изменой многих, им на небе нет отныне места. Из вышесказанного следует что как только Бог решил отделить от тьмы свет, так произошло разделение добра и зла при помощи акта воли, зло же стало результатом личного выбора Люцифера, который предпочел царствовать в аду, нежели служить на небесах. В творчестве Босха, как и в средневековом богословии, проблема оправдания зла на земле, названная позднее проблемой Теодицеи, Оставалось актуальной. Обостренное чувство греховной природы человека пронизывает работы художника-мыслителя. Тронутая патиной искушение бытие реализует свою фатальную бренность посредством индивидуальной свободной воли. Несмотря на искупительную жертву Христа, люди совершают вереницу злых поступков по своей собственной воле, которой их наделил Бог. В различных манускриптах, начиная с середины XIII века, например, в «Библии бедных» или в «Библии с норовоучительными комментариями», встречаются графические репрезентации богословских понятий, в том числе и о падении ангелов. Под медальоном, иллюстрирующим акт разделения света и тьмы в первый день творения, появляется еще один медальон, демонстрирующий падение восставших ангелов где свет связан с божественным, а тьма с демоническим. Ангелы низвергаются в преисподнюю, часто изображенную в виде раскрытой, хищной пасти хтонического животного. Идея инспирирования зла восставшими ангелами стала неотъемлемой частью визуального словаря Босха. Извержение ангелов также включено В средневековый бестселлер XIV века «Зерцало человеческого спасения», где образ мятежа появляется в первой главе, то есть еще до греха падения человека в Эдеме. Восстание грешных ангелов зарифмовано сотворением женщины, непокорной наследницы бунтарского поведения, следствием которого стало изгнание из рая. Триптихи Босха отражают общее толкование генеалогии зла, присущие средневековой мысли и ее визуализации в зерцале, переведенном на немецкие и голландские языки в конце XV века. Знаменитую книгу издал Иоганн Вельденер в Колумбурге в 1483 году, и ее вполне мог знать иероним Босх. Кроме того, он Французский перевод зерцала был выполнен для Филиппа в 1449 году Жаном Мило, автором, переводчиком, коллекционером рукописей, писцом и священником, служившим в качестве секретаря у Филиппа Доброго, герцога Бургундии, до его смерти в 1467 году, а затем у его сына Карла Смелого. Иллюстрации, коими зерцало щедро наделено, демонстрировали падение восставших ангелов слева до сотворения Евы от Адама. Текст поясняет, Люцифер восстал против Господа и в одно мгновение был свергнут с высоты небес в ад, после чего Бог решил создать человечество, способное реабилитировать бытие и компенсировать ущерб нанесенный Люцифером и его когортой. Однако зло в виде змея не свергло человечество в мир смерти и скорби, где оно пребывает поныне и ждет страшного суда, желая вернуться в райское лоно. Другой голландский текст XV века, подробнее речь о нем пойдет ниже, справочник христианской веры, созданный Дирком Ван Дельтским, Капелланом, служившим при дворе графов нидерландских и баварских, критикует мирские желания и высказыванием от лица Люцифера. «Я поднялся в небо и выше звезд небесных, туда поднялся мой трон, я буду восседать на горе Завета и поднимусь выше высот облаков и буду равным всемогущему». Падение ангелов мастера Бертрама из цикла сцен творения, созданных для алтаря 1379 года, репрезентирует тот же сюжет. Здесь каждый из падших ангелов словно искаженный в кривом зеркале образ Бога. У незвергаемых ангелов и Люцифера коричневая, как у обезьян, кожа. Они и понимались как обезьяны, трикстеры. Эйдолоны — карикатурные симулякры первичного божественного эталона. Важно отметить, что на картинах Босха восставшие ангелы падают не в ад, а на землю. С одной стороны, вдохновением для художника служили теологические трактаты Средневековья, с другой — Апокалипсис, глава 12, стихи с 7 по 9 ставший важнейшим источником для изображения небесной битвы праведных ангелов против ангелов восставших. Творение и апокалипсис зарифмованы. Как бог изверх восставшего дьявола в начале бытия, так и архангел Михаил и его силы вступят в сражение против сатаны в облике дракона в конце времен. Древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную. Этот конфликт подробно репрезентирован на гравюре Альбрехта Дюрера в его «Апокалипсисе» 1498 года. А Герард Давид создал триптих, центрированный изображением архангела Михаила, побеждающего зверя. В правом верхнем углу центральной композиции Представлен Бог-Отец и основное сражение ангелов и демонов. В низвержении восставших ангелов у Питера Брейгеля мы также обнаруживаем мутировавших гибридных тварей, бывших ангелов, незринутых и деградировавших. Именно рай у Босха — то место, где вершится фатальное преступление, инициировавшее зло мироздания. Восставшие ангелы терпят крах, низвергаются с небес, превращаются в монстров, гибридов зла. В центре архангел Михаил, как в сценах страшного суда и изгнания из рая, вершит правосудие. Питер Брегель, старший, «Падение мятежных ангелов», 1562 год. Принято считать и изображать архангела Михаила, повергающим Люцифера и демона в ад, а также изгоняющим Адама и Еву из рая. Архангел Михаил с наступлением конца света становится главным небесным воином. Он выступает в качестве центрального ратника и судьи на апокалиптическом процессе. Рай попраный. Страшный суд и рай в качестве Нового Иерусалима концептуально и догматически связаны между собой в Средневековье и у Иеронима Босха. С точки зрения средневековой традиции на уровне текста письменного и визуального, зло приходит в мир с восстанием ангелов на самых ранних этапах бытия. В босхианских изображениях рая присутствует немало примет онова, помимо самого первородного греха. Так мерзкими насекомыми представлены падшие ангелы, летящие на землю, к образу которых восходят и ползучие твари внизу райских композиций. Комары и блохи, одна из язв египетских, в Средневековье связывали подобных насекомых, так же как жаб и лягушек, с падшими ангелами, превратившимися на земле в различных гадких и вредоносных тварей. Считалось, что Бог создал шей, блох и прочих кровопийц специально для наказания тела Адама и его потомков. Достаточно точно резюмируют взгляд на рай Иеронима Босха слова раннехристианского Патриста Иринея Леонского. Этой заповеди человек не исполнил, но не повиновался Богу, обольщенный ангелом, который, завидуя людям ради многих даров, какие Бог дал им, и с враждою взирая на это, как себя самого погубил, так и человека сделал греховным, убедив его не повиноваться заповеди Божьей. Таким образом… Сделавшись первоначально в своем коварстве главою и вождем греха, ангел сам некогда был поражен после того, как погрешил против Бога, а потом он и человека привел к потере рая. И так как он, обольщенный достоинством своей природы, возмутился и отделился от Бога, он назван на еврейском языке сатаною, то есть противником, но он назван также и клеветником. Бог проклял змея, который носил в себе противника, каковое проклятие простерлось как на самое животное, так и на гнездившегося в нем сокрытого ангела, сатану. Человека же он удалил от своего лица, преградив потому ему путь, ведущий в рай. И рай не принимает грешников». открытое произведение святого Иринея Леонского «Доказательство апостольской проповеди». Изъяны сопровождают творение. Рай стал пространством инициации греха, распространившегося по генам человечества, падением Адама и Евы, а до них Люцифера, Посему жизнь за пределами рая преисполнена лукавых соблазнов, прегрешений, страданий и смерти.